Глава 12. Спустя пару часов мы с Фульфом сидели наверху в спальне. Он установил, что даже самое большое кресло в комнате могло выдержать лишь кратковременную нагрузку, а потому был вынужден устроиться с книгой на кровати, подложив под спину подушку, хотя и ненавидел читать лёжа. Его едовито-жёлтая рубашка ещё не утратила яркости, но успела изрядно помяться. Дома такого никогда не случалось, потому что рубашки он менял каждый день. А на жёлтых носках образовались дырки, и в них проглядывали большие пальцы, но удивляться тут было нечему, учитывая, что их тоже не снимали, и на них второй день давило 1,8 тонны. У меня наконец-то такие дошли руки до журналов, которые я притащил сюда ещё вчера. в дверь постучали, и я сказал: "Входите". Это был председатель правления в собственной персоной. Он закрыл за собой дверь и подошёл ближе. Я поздоровался. Вольф положил книгу на брюхо, но и только. "Кажется, вы тут уютно устроились", заметил Сперлинг, как гостеприимный хозяин. Вольф хмыкнул. "Я из вежливости что-то пробормотал в ответ. Сперлинг развернул к нам кресло и сел. Значит, вам всё-таки удалось обрехаться, спросил он. Сомневаясь, что это полностью моя заслуга, скромно ответил я. Просто картинка получается размытая, вот и всё. Я лишь указал на то, что понадобится слишком много ретуши. Насколько я уяснил из слов Дайкса, окружной прокурор гарантировал вам неприкосновенность, если вы подпишетесь под признанием. Не совсем. Он оказался не готов предоставить письменную гарантию, не то чтобы я заподозрил его в мошенничестве, но мне по душе та неприкосновенность, которой я обладаю сейчас. Я слышал, один парень говаривал, что добродетель никогда не останется в одиночестве. Где ты слышал эту фразу? — подал голос со своего ложа Вульф. — Это же Конфуций! — Наверное, от него самого и слышал, — пожал я плечами. Наш хозяин оставил меня в покое и обратился к Вульфу. — Окружной прокурор вернется в шестом часу. Он передал, что просит всех нас к его возвращению быть здесь. Что все это значит? — Очевидно, — сухо ответил Вульф. Это значит, что он ощущает необходимость снова приняться за нас, хотя предпочел бы этого не делать. Кстати, я бы не стал недооценивать мистера Арчера, пусть его личные недостатки не вводят вас в заблуждение. Я отнюдь не заблуждаюсь, однако какие улики заставили его думать, что это всего лишь несчастный случай? Я знаю не больше вашего. Может и никакие. Даже если он придерживается версии о несчастном случае, ему всё равно нужно найти того, кто сидел за рулём. Люди вроде вас, мистер Сперлинг, то есть состоятельные и уважаемые, обладают многими преимуществами и привилегиями, однако у вашего положения есть и свои недостатки. «Мистер Арчер понимает, что ничего не сумеет поделать. Обязательно поползут разговоры, будто он спустил дело на тормозах, потому что вы человек влиятельный. Вот бедолага!» «Понимаю». Сперлинг демонстрировал поразительное самообладание, чего стоил один тот факт, что он при свидетелях пообещал заплатить за поврежденное ранжерею. А как насчёт вас? Днём вы потратили целых 3 часа на то, чтобы опросить моих родных, гостей и прислугу. Случайно не собираетесь бежать домой, а? Господи, конечно, нет. По тону Ульфа можно было подумать, что его спросили, не собирается ли он заняться баскетболом. Вы же наняли меня, чтобы расследовать смерть мистера Рони. Я отрабатываю свой гонорар. Признаю, что в данный момент всё выглядит так, будто я валяюсь с книжкой на кровати. Но у меня была тяжёлая ночь с воскресенья на понедельник, а теперь я жду вечера, чтобы узнать, какую позицию займёт мистер Арчер. Который час, Арчи? Четверть пятого. Значит, примерно через час. Он будет здесь. Сперлинг поднялся. У меня в конторе накопилось много дел, сказал он, просто констатируя факт, и зашагал прочь из комнаты. Ему идёт корона, заметил я. И даже нигде не натирает, согласился Вульф и снова уткнулся в свою книжку. Немного погодя, я понял, что дырки на жёлтых носках, беспрестанно маячившие перед глазами, начинают меня раздражать. Бросил журналы на столик, вышел из спальни, спустился вниз и отправился на улицу. Со стороны бассейна доносились какие-то звуки, и я двинулся туда. Ветер совсем стих, светило тёплое ласковое солнце, И все, кто предпочитал асфальту и небоскрёбам траву, деревья и цветы, должно бы чувствовали себя как в раю. Кони Эмерсон и Маделин плескались в бассейне. Пол Эмерсон, в хлопчатобумажной рубашке и слаксах, не отличавшихся чистотой, стоял на облицованном мрамором бортике, хмуро наблюдая за ними. Гвен, в лёгком летнем платье тёмно-расцветки, Расположились на шезлонге под зонтиком, откинув голову назад и прикрыв глаза. Мадлен, демонстрировавшая блестящее владение кролем, заметив меня, остановилась и крикнула: "Залезай к нам!" "Я без плавок", прокричал я в ответ. Услышав нашу перекличку, Гвен повернула голову и смерила меня долгим взглядом. однако ничего не сказала, затем опять отвернулась и закрыла глаза. «Не отсырейте?» — спросил я у Эмерсона. «В субботу у меня случилась судорога!» — заявил он таким тоном, будто мне самому следовало об этом знать. «Как обстоят дела теперь?» «С судорогой?» «С Роннием!» «О, он все еще мертв!» «Надо же!» Прославленный журналист окинул меня беглым взглядом, но затем всё-таки предпочёл моей физиономии солнечные блики, игравшие на поверхности воды. Спорим, в конце концов он восстанет из могилы. Я слышал, его сбила ваша машина. Ну да, вернее машина мистера Вулфа, так утверждают. Однако вы без охраны и без наручников, может вам даже выдадут медаль Надеюсь и уповаю. А что, вы полагаете, я её заслужил? Эмерсон на мгновение поджал губы. Была у него такая привычка. Зависит от того, нарочно вы его сбили или нечаянно. Если это был несчастный случай, думаю, хватит с вас и поощрительной премии. Так как обстоят дела. Может, замолвить за вас словечко? Я не Простите меня зовут. Я нагнулся, ухватился за руку протянутую Маделин, поднапрягся и вытащил девушку из воды на мраморный бортик. Боже, какой ты большой и сильный, проговорила Маделин, с которой ручьями стекала вода. Поздравляю. С чем это? Подумаешь, если бы я захотел, то вытащил бы и Эльзу Максвелл. Нет, не с этим, а с тем, что избежал тюрьмы. Как это ты вывернулся? Я махнул рукой. У меня кое-что есть на окружного прокурора. Нет, правда. Иди и сядь, пока я сохну на солнышке, ты мне всё расскажешь. Маделин отошла от бассейна и растянулась на травинистом склоне, а я уселся рядом. Она только что устроила настоящий скоростной заплыв. но совсем не запыхалась, и едва прикрытая грудь вздымалась легко и ритмично. Из-за яркого солнца глаза Мадлен были закрыты. Но она, словно и без того знала, что я на неё пялись, потому что самодовольно произнесла: "Я располнела в талии на 3 дюйма. Если пышечки не твой жанр, начну больше курить, чтобы опять похудеть". Это правда, что за рулём машины, сбившей Луиса, был ты? А вот и нет. Невиновен. Тогда кто? Ещё не знаю. Спроси меня завтра, а потом ещё и ещё звони моей секретарше и записывайся на приёмы, чтобы спрашивать и спрашивать опять. Она поправилась на целых 4 дюйма. Кто? Твоя секретарша? Да, мэм. Привози её сюда. Устроим чемпионат по пятиборью. В качестве приза победительница получит тебя. Что ты мне посоветуешь? Маделин по привычке широко распахнула глаза, но солнечный свет заставил её тут же прищуриться. Ты имеешь в виду, чтобы подготовиться к пятиборью? спросил я. Разумеется, нет. Мне не нужно готовиться Я имею в виду, что мне говорить, когда явится окружной прокурор и опять начнёт задавать вопросы. Ты знаешь, что он придёт? Ну да. Что-то такое слышал. Итак, что я должна говорить? Сказать ему, что я как будто догадываюсь, кто мог позаимствовать твою машину? Попробуй. От чего нет? Может, разработаем версию вместе? Кого запишем в преступники? Я не хочу никого обвинять. Вот в чём беда. Стоит ли наказывать человека за то, что он случайно задавил Луиса Рони? Может, и не стоит. Я погладил её по круглому и гладкому, загорелому плечику, чтобы проверить, высохло ли оно. Тут мы с вами совпадаем, мэм. Проблема в том, почему ты называешь меня мэм? Чтобы тебе захотелось, чтобы я назвал тебя как-нибудь по-другому. Интересно, сработает ли с тобой этот приём? Обычно срабатывает. Проблема в том, что окружной прокурор и Нира Вулф непременно желают узнать, кто сидел за рулём, и чем скорее они это выяснят, тем скорее мы сможем перейти к более приятным вещам, вроде питибория. По опыту знаю, что за тобой сложно угнаться. Рискну предположить, что ты действительно догадываешься, кто брал мою машину. И что же натолкнуло тебя на эту догадку? Она выпрямилась, сказала: "Кажется, спереди я уже высохла, перекатилась на новое место и снова растянулась на траве, на этот раз подставив солнцу спину". Теперь мне ещё сильнее хотелось похлопать её по гладкой коже, но я всеми силами противился искушению. "Так что же тебя натолкнуло?" сбеспечным тоном повторил я. Ответ последовал не сразу. Через секунду до меня донёсся её приглушённый голос. Сначала мне надо хорошенько всё обдумать. Ага, вреда от этого не будет. Вот только времени у тебя мало. Окружной прокурор прибудет с минуты на минуту. Ты ведь просила у меня совета? Я мог бы дать тебе отличный совет. Если бы знал, что у тебя на уме, так поделись со мной своими соображениями. Мадлен Чуть повернула голову и искоса взглянула на меня, рукой заслонив лицо от солнца. «При известном старании ты мог бы далеко пойти», — сказала она. «Забавно наблюдать за тем, как ты чего-то добиваешься. Положим, прошлой ночью я и впрямь что-то видела или слышала. И сейчас поделюсь с тобой. Через тридцать секунд, не больше». «Ты и сам сказал, что времени мало». Ты заявишь, что тебе надо вымыть руки, а оказавшись в доме Пули, помчишься наверх, чтобы доложить обо всём Ниро Вулфу. Он тотчас разовьёт бурную деятельность, и когда прибудет окружной прокурор, возможно, разгадку подадут ему на блюдечке. И если даже с разгадкой придётся по временить, когда до неё всё-таки доберутся, выяснится, что всё это благодаря Ниро Вулфу, в итоге счёт, который будет выставлен моему отцу, окажется неизмеримо больше, чем мог бы быть. Не знаю, сколько денег потратил на меня папа за двадцать шесть лет, но явно немало. А теперь я впервые в жизни имею возможность сэкономить ему некоторую сумму. Разве не поразительно? Будь у тебя вдовая дочь не первой молодости, ты наверняка похвалил бы ее за это. Конечно, мэм. с жаром подтвердил я. Ещё бы. Называй меня, пожалуйста, как-нибудь по-другому. Скажем, душечка или милочка. Нашла коса на камень. Ты пытаешься выцыганить деньги для босса, я сэкономить для отца, и всё же мы. Маделин внезапно села. Не машина ли там подъехала? Да, так и есть. Она встала. Пойду приведу волосы в порядок. и побежала к дому